Глава третья. «Люблю тебя!» «Дом! Дом!» — гулким эхом звучало в голове у Фаняши. Звук был мощным, как удары огромного колокола. Фаняша знала, что во время перелета в другое измерение лучше не открывать глаза, потому закрыла лицо руками и сильно зажмурилась. Она чувствовала, как быстро вращается нимб над головой, ощущала движение холодного и горячего потока воздуха вокруг себя. «Почему же так долго?» — думала она. «Раньше ей казалось, что перелеты из Урбазиума на Землю и обратно происходили мгновенно. Она даже не успевала ни думать, ни чувствовать. А на этот раз появилось много мыслей, вопросов и переживаний. Может быть, я что-то делаю не так?» «Может быть, раскрутила нимб не в том направлении? Или что-то случилось с моим домом? Или с Алисой? Может быть, этот дух рода никакой не дух вовсе? А может быть, Дунария пошутила? Кто вообще эта Дунария? И почему я ей поверила?» «Заговорила меня мудрыми речами, и я оставила своего человека. Какой ужас!» «Ведь моя Алиса еще такая маленькая. Кто ее защитит?» «Я должна быть рядом. Должна охранять и оберегать ее. Как же я могла ее оставить? Скорее назад! Калисе, Алисе! К Алисе, Закричала Фаняша. «Почему ничего не происходит? Почему все так же гудит и шумит вокруг? Где я? Что со мной? Мне страшно. Что же делать? Я хочу домой. Нет, нет, не домой. Хочу Калисе. Нет, к бабушке. Бабушка, миленькая, спаси меня, пожалуйста. Я заблудилась. Помоги!» Фаняша кричала и плакала. Ей было жутко холодно. Ужас сковал все тело. На мгновение ей даже показалось, что она никогда не сможет убрать руки от лица и открыть глаза. В голове крутились тысячи беспокойных мыслей. Становилось все холоднее. Фаняша задрожала. Она уже не понимала, от чего такая сильная дрожь. От холода или от страха. Все смешалось. «Я хочу, чтобы это прекратилось сейчас же!» в отчаянии закричала Фаняша. Она сделала усилие и резким движением заставила себя согнуться. Обняв колени руками, свернулась калачиком и, не открывая глаз, прижалась головой к ногам. Теплее не стало, но дрожь ослабла и пришло спокойствие. Мысли потекли медленнее. Фаняша начала замечать каждую и словно могла останавливать ее и думать о ней столько, сколько хочется, а потом ловить следующую и посвящать время ей. Сначала... Она долго мысленно рассуждала о том, как сложно и несправедливо устроен мир, в котором люди не видят и не слышат своих ангелов. Потом подумала о школе, о важности получения своевременных знаний для того, чтобы помогать человеку проходить урок за уроком. Вспомнила о своем первом уроке, про обратную сторону любви. Задумалась, но снова не нашла ответа. Захотела домой... представила, как она возвращается в Рубазиум, влетает в дом, мысленно начала кружить по широкой овальной гостиной, взмыла вверх по коридору, рассматривая фотографии на стенах. Нашла комнату малыша Солофея, долго любовалась детскими игрушками, сделанными из разноцветных облаков. Потом заглянула в свою комнату и в комнату старшего брата Борисея. Воображаемом доме никого не оказалось. Фаняша вылетела в открытое окно и пригласила себя полетать по городу, с интересом разглядывая все вокруг. Дома ангелов из плотных кучевых облаков, похожие на стволы волшебных деревьев, увешанные комнатами, словно новогодние елка игрушками, тихо покачивались, будто танцевали на ветру. «Здесь было красиво и спокойно, но что-то не так». Картинка словно замерла. Фаняша не видела ни одного ангела. Она снова и снова пролетала вдоль домов, заглядывая в окна «Никого!» Город был пуст. «Что случилось? Куда все исчезли? В моем мире больше никого нет?» «Или...» Фаняша затряслась от ужаса. «Может быть, это я исчезла?» «И все!» «Теперь для меня больше ничего нет!» «Все закончилось!» «Остановилось!» Мысль о собственном исчезновении пронзила Фаняшу острой болью. В это же мгновение произошел мощный взрыв. Где-то глубоко внутри, в самом центре ее существа, она почувствовала, как миллиарды горящих осколков разлетаются в разные стороны, выжигая все на своем пути. Постепенно боль исчезала. Волнение, напряжение, страх, холод сходили на нет Стерлось ощущение пространства и времени Все исчезло, осталась пустота Только пустота и тишина Нежной волной спокойствие окутало Фаняшу И начало укачивать Руки соскользнули с лица Тело выпрямилось и расслабилось, Повинуясь непроизвольным легким покачиванием, Как перышко на ветру, Как лодка на волнах, Как младенец на руках у матери. «Люблю тебя!» — шептал ветерок. «Люблю тебя!» — вторили волны. «Люблю тебя!» — нежно напевала мама.